Глава 9 Регина. Станция, на которой располагалась Межгалактическая служба перемены времен, находилась довольно далеко от Земли. Две с небольшим недели перелета, даже при условии перемещения космолета пространственными гиперскачками. А вот до Верлинеи от станции было всего три дня полета. Это меня уже Кузьмин просветил, но надо надеяться, по этой же причине с водой там проблем нет. Заранее обдумав этот вопрос, сразу решила, что предпочту время в пути проспать в капсуле искусственного анабиоза. И для цвета лица полезнее, и высплюсь, наконец. Пройдя санацию, мы с будущим руководителем оказались в транспортной капсуле, которая понесла нас к звездолету. Самым обидным для меня фактом стало абсолютное отсутствие каких-то иллюминаторов. Все было наглухо зашторено, А на мое откровенное недоумение Кузьмин сообщил. Прямое распоряжение правительства Земли запрещено рассматривать планету с расстояния до одного стандартного гиперпрыжка. Этому распоряжению уже много сотен лет. Даже прямые посадки на Землю приходится совершать на автоматике. Поэтому большинство космолетов, кроме верлянских транспортировщиков, На них запрет не распространяется, предпочитают оставаться на орбите. А пассажиры и грузы перемещаются транспортными капсулами. Но даже висящим над планетой космолетом запрещено использовать системы наружного наблюдения. Это очень строго контролируется пограничным и таможенным ведомостями Земли. На каждый прибывший корабль направляется инспектор. «Об этом я не знала, и данной информацией впечатлилась». Интересно, а что такого можно увидеть на поверхности Земли, что так тщательно скрывали? И почему от всех, кроме верлянцев? За этими размышлениями не заметила, как мы оказались на пассажирском звездолете, следующем в направлении нужного нам объекта. Сразу выразив желание быть погруженной на период полета в искусственный сон, проследовала вместе с остальными желающими за бортовым кибергом в нужный отсек для подготовки к закупорке в капсулы. Время до прибытия на новое место работы пролетело для меня с пользой и совершенно незаметно. Станция оказалась тоже верлянской В принципе, это было логично. Сама идея и механизм переноса в прошлое принадлежат верлянцам. Узнать их суть хотелось очень-очень. И, скорее всего, обслуживанием этого устройства или процесса, как все осуществлялось, я не знала, занимались также верлянцы. Ну и расположение в непосредственной близости от их планеты тоже говорило о многом. Маловероятно, что я узнаю о чем-то касаемо деятельности службы раньше, чем подпишу контракт с условиями неразглашения, и мне вживят имплант. На верлянское сооружение я попала впервые – и была потрясена буквально каждой мелочью. Внешне база напоминала что-то необъяснимое. Какой-то хаотичный молекулярный скелет, причем подвижный. Множество разноцветных, странно пульсирующих и местами искрящихся сфер, удаленных друг от друга на разное расстояние и соединенных между собой узкими ножками-перешейками – образовывали трудно воспринимаемую пространственную структуру, которая словно плыла в космическом вакууме. Если бы не Кузьмин, интенсивно продвигающий меня к цели, я бы так и стояла статуей, олицетворяющей изумление, в прозрачном, наполненном воздухом рукаве посадочной станции, разглядывая возвышающуюся громаду базы. — Регина Аркадьевна, — недовольно босил мужчина, толкая меня в плечо. «Не задерживайтесь. Если останетесь тут работать, рассмотреть все успеете. А сегодня еще необходимо медкомиссию пройти. Если физически и психически признают годный, придете ко мне для заключения трудового контракта, а потом снова к медикам на введение контролирующего импланта. А, собственно, рабочий инструктаж и знакомство с коллегами завтра». Так, на ходу изложив планы на будущее, он сдал меня под ответственность встречавшего нас сотрудника службы обеспечения и, наказав ему сопроводить меня по обычному маршруту новичков, спешно ушел. «Я Кирилл», — отвлек меня от наблюдения за удаляющейся фигурой руководителя, ожидающий сотрудник. «Вы готовы отправиться к медикам? Или нужно время привести себя в порядок?» «Не отказалась бы. Еще никак не отойду от полета. И тут...» Все вокруг такое непривычное. С благодарностью согласилась я. Спали? Догадался парень. Я кивнула. Тогда он, махнув мне рукой, повел по коридору в том же направлении, в котором ранее удалился Кузьмин. Идемте, есть специальное помещение, там можно умыться и немного перекусить. Умыться? Непроизвольно выхватила я из его фразы неизвестный глагол. М да. Он снисходительно взглянул на меня. «Освежить лицо водой, тут ее в достатке». «Да, привыкать предстоит ко многому». На негнущихся ногах вслед за своим провожатым дошла до какого-то помещения. «Вот, это комната отдыха для прибывших землян. Пользуйтесь всем, чем захотите. Я снаружи подожду. Если будет нужна помощь, позовите». Распахнув дверь, он предложил мне войти. «Сколько у меня есть времени?» «Надо собраться». Сейчас слишком ответственная ситуация. «Минут сорок точно есть», – доброжелательно кивнул Кирилл. Войдя внутрь, испытала облегчение. В помещении больше никого не было. Заметив автомат с напитками, привычно выудила из кармана купюру, намереваясь купить что-нибудь. Все оказалось бесплатным. Что ж, неплохо. Утолив жажду, присела на небольшой диванчик и, прикрыв глаза, откинула голову на спинку. В таком режиме провела минут пятнадцать. Мысль о возможности умыться пугала неимоверно, а так, расслабившись и собравшись с духом, настроюсь на необходимый режим. Надо успокоиться, сбросить остаточную сонливость и настроиться на деловой лад. Мысленно решившись, встала и вышла из комнаты отдыха, обрадовав ожидавшего Кирилла. «Я готова. Видите, на медкомиссию». В итоге настрой сделал свое дело – Все обследования я благополучно прошла и также в сопровождении Кирилла явилась в кабинет уже почти начальника. Кузьмин прямо на рабочей поверхности передо мной распахнул текст контракта и велел читать, что я и сделала. Согласно данному документу, моя жизнь отныне будет подчинена крайне жесткому регламенту. Никакого самоволия, лишь следование распоряжениям руководства и разработанным инструкциям. Они что, на все случаи жизни имеются? Поступать в критических ситуациях сообразно своим намерением, руководствоваться собственными выводами запрещено. Всегда и во всем строго по инструкции, рефреном сквозило в каждой строчке. Однако, с момента трудоустройства в межгалактическую службу перемены времен я обязана согласовывать с руководителем любые планы на время, проведенные вне базы организации. Также я уведомлялась о строжайшем контроле за собственными действиями и даже словами вне стен базы, которые служба будет осуществлять. «Очуметь!» «И как они это смогут сделать?» Не удержавшись, тут же адресовала вопрос сидевшему напротив меня Кузьмину. «А как вы сможете контроль за мной осуществлять, к примеру, когда я в отпуск на землю лечу и буду находиться вне систем слежения базы?» Я уже упоминал имплант. Именно он, вживленный в организм сотрудника, одновременно является гарантом безопасности. Через эту привязку мы сможем своего сотрудника даже из прошлого выдернуть в случае реальной опасности. И способом осуществить контроль. Вряд ли смогу полностью пояснить вам устройство чипа. Это тоже верлянская разработка. В его основе особый раствор в гелеобразном состоянии. Верлианцы обладают способностью использовать любую жидкость как аналог нашей информационной матрицы. Они утверждают, что вода все помнит, сохраняет в себе отпечаток всего, что происходит рядом. Это лучшая летопись времен. И опять же, верлианцы способны эту информацию считывать, причем в онлайн-режиме и даже удаленно. Сам я, конечно, проверить это не в состоянии. Но за годы работы... «Общаясь с этой расой, уяснил для себя бесспорный факт. Они существуют именно в водном информационном пространстве, постоянно реагируя на информативные потоки в водной структуре любого мира так же, как мы реагируем на любой звуковой сигнал и общаемся посредством слов или письменности». «Вы уверены, что это работает?» «Сомнения все же были. Земля так далеко. Неужели реально подобное воздействие?» «Абсолютно. Имел не одну возможность убедиться. Причем в действенности обоих функций импланта. Приходилось и спасать ушедших в прошлое сотрудников, а также и пресекать нежелательную разговорчивость. Это если вы об импланте. А если про общение посредством воды, то навернее и даже тут, строго в своем кругу, они именно так безмолвно общаются» используя повсеместное присутствие влаги. В секторе проживания верлянцев вообще очень влажно, с точки зрения землянина. Пресекать? Я буквально выдохнула слово, сразу царапнувшее слух. Да, читайте дальше. За разглашение любой информации касательно деятельности организации полагается крайне суровое наказание. На органы пустят? Нервно... Выдала я расхожую шутку. Пускать нечего будет. Совершенно серьезно возразил Кузьмин. Имплант, активируя уничтожение носителя, взорвет всю водную структуру нашего организма. Вдумайтесь в это. Каждую вашу клеточку под напором содержащейся жидкости разорвет на мельчайшие шмётки. Я вдумалась и ужаснулась. Все существование подчинено одной цели – работе. Личная жизнь, свобода выбора, непредсказуемые решения, неожиданные поступки, откровенность и искренность, общение с близкими людьми под запретом. И оно мне надо? Взгляд замер на одном месте, выхватив из текста фразу о том, что введение импланта является обязательным условием для любого наемного сотрудника межгалактической службы перемены времен. А вы, неожиданно дернулась я, у вас он тоже есть? «Ведь мне вы говорили что-то о службе, пусть и в общих чертах!» «Тоже есть!» Мужчина, напротив, на миг опустил веки, пряча взгляд. «У меня просто иной уровень полномочий и допускается некоторая открытость. Но мои действия также контролируют». «И как с этим можно жить?» Я прямо посмотрела на него. Что, если я случайно, не знаю, во сне, в бреду или еще в какой-то чрезвычайной ситуации ненамеренно обмолвлюсь? Сразу все? Регина Аркадьевна, те, кто контролирует вас, также анализируют и обстоятельства, сопровождавшие нарушение пунктов трудового контракта. Поэтому ваше предположение маловероятно. Мы предлагаем уникальную работу. Поверьте мне, Вы просто не представляете, насколько. Но она же невероятно ответственна. Именно поэтому введены подобные меры. Вникнув в суть деятельности службы, вы не будете полагать их излишне строгими, уверяю вас. Спокойно пояснил Кузьмин. «Погодите, я вас верно поняла? Те, кто будут контролировать меня, будут иметь надо мной абсолютную власть после введения этого импланта? Им будут доступны мои мысли». «Мои ощущения?» «Нет». Он с кривой улыбкой качнул головой. «Только совершаемые вами действия, ваши слова и поступки, ни мысли, ни ощущения». «Что ж, хотя бы что-то оставляют мне, хотя бы мир моего сознания и души. Но можно ли утверждать это с уверенностью?» Кузьмин сам сказал, что знает о действии импланта только со слов его создателей. «Мало ли что». Вдруг у них есть основания не быть полностью откровенными? Все же Денису удалось пошатнуть во мне всеземное преклонение перед расой Верлинеи, посеяв зерна сомнения. «Напоминаю, вы в любой момент можете уволиться. Тогда имплант извлекут, воспоминания о периоде работы здесь заблокируют», — со значением подчеркнул Кузьмин. «Про заблокированные воспоминания он зря сказал». Меня сразу кольнуло чувством знакомой тревоги. Как это неполноценно, как противоестественно, когда ты не хозяин собственной памяти. Как страшно не знать чего-то о себе. На фоне параграфов о моих обязанностях остальные пункты бессрочного контракта воспринимались не очень радужно. Не впечатляли ни условия повышенного комфорта проживания, ни бесплатное медицинское наблюдение, ни льготная пенсия, ни высокая зарплата, ни даже длительный, ежегодный двухмесячный отпуск. Все это как-то меркло на фоне реальной возможности быть ликвидированной в любой момент. Женщина из прошлого, наверное, назвала бы этот контракт «сделкой с дьяволом». Но именно поэтому он так манил. Все вокруг считали возможность работать в Межгалактической службе перемены времен огромной удачей, уникальным шансом. Да я и сама так давно стремилась к этому, желая полностью соприкоснуться с прошлым, когда-нибудь погрузиться в него. Готова ли я принять на себя указанные в контракте обязательства? И, подавив внутренние сомнения, я решительным рощерком подписала электронный контракт. Кузьмин шумно выдохнул. Тут же подхватил мою руку и на миг, сдавив ее в легком пожатии, пробасил. «Отлично. А сейчас направляйтесь на процедуру вживления импланта. Кирилл вас проводит». «Если мое медицинское обследование осуществлялось командой медиков из числа землян и одного, эпизодически подключавшегося к процессу марсианина, то сейчас мне предстояло столкнуться с еще одним верлианцем поэтому я с особым душевным трепетом следовала за своим провожатым, направляясь на необходимую зачиповку. «Скажите ему, что вам имплант вживить надо». На подходе пояснил мне парень. «А то они в основном молчат, поэтому сам не спросит. И вы не удивляйтесь, только те, что много с людьми контактируют, используют звуковую речь. Да и то не слишком активно». Можно считать большим одолжением, когда они поддерживают разговор или общаются с вами. Мы, воспользовавшись внутренней системой перемещения базы, оказались в странном секторе. То, что тут было влажно, это слабо сказано. Тут кругом была вода, она хлюпала под ногами, проступала, избегала по поверхности странно пористых стен, казалось даже струилась небольшими ручейками в воздухе параллельно полу. Почти сразу, подведя меня к очередной двери, Кирилл сообщил. «Прибыли. Заходите. Я традиционно буду ждать». Поглубже вдохнув, сдвинула дверь и шагнула внутрь помещения. Явно какая-то лаборатория, только излишне влажная. Последовав рекомендации и увидев обернувшегося в моем направлении голубокожего верлянца, четко проговорила. «Я на вживлении импланта». И протянула идентифицирующий жетон – выданный мне Кузьминым на прощание. Он кивнул и жестом поманил ближе. Мысленно пожав плечами, подошла. Снова эта слегка голубоватая кожа, эти немногим невертикальные, раскосые глаза с необычным зрачком и плотно прилегающие к голове темные волосы. Неужели и мы, земляне, для них все на одно лицо? По мне, он скользнул быстрым взглядом и тихо произнес. «Шею летим. «Я подчинилась, спешно расстегивая верхнюю часть типового комбинезона и закручивая волосы в узел на затылке». Облаченный в однотонный зеленоватый балахон, медик сосредоточенно взаимодействовал с капсулами, которые осторожно извлек из встроенного в стену отсека. Проследила за тем, как он, предварительно зафиксировав показатели маркера, вставил одну капсулу с вязкой голубоватой субстанции в медицинский пистолет и обернулся ко мне». Сосредоточив взгляд на моей открытой шеи, приложил к коже головку пистолета и надавил на поршень. Пронзило ощущением краткой вспышки боли, а верлянец уже отстранился, приложив к ранке дезинфикатор. «Рано заживет через пару недель». Снова его тихий голос и второй мимолетный взгляд, который неожиданно словно обо что-то во мне споткнулся. Верлянец, уже успевший отступить с намерением отойти, резко развернулся ко мне всем корпусом и очень пристально всмотрелся в глаза. Долгим, внимательным взглядом я, недоумевая относительно своего дальнейшего поведения, уточнила. «Как-то оберегать ранку надо?» Верлянец, словно очнувшись, передернулся и отрицательно качнул головой. Тут же выдернул мой жетон из своей системы, очевидно, уже скопировав себе данные, и протянул, возвращая. Расценив это как разрешение уйти, застегнула воротник и отправилась к выходу. А он, я спиной ощущала это внимание, так и смотрел мне вслед.